Меценат не только сам устраивал пиры, но и охотно откликался на приглашение своих друзей. Гораций сохранил поэтическое описание званого обеда у некоего богача Насидиена Руфа, слывшего большим гурманом, на котором присутствовал меценат с несколькими друзьями и поэтами своего кружка. Примечание. Гораций, сатиры. Том второй, страница восьмая. Пир начался, как и положено, с закуски и вина. Вепрь луканиский при южном, но легком пойманной ветре. Так нам хозяин сказал. Вокруг же на блюде лежали репа, редис и латук. Все, что позыв к еде возбуждает. Сахарный корень. Рассол и приправа из винного камня. Только что снят был кабан, Высокоподпоясанный малый, Стол из кленового дерева, Лоскутом пурпурным вытер, А другой подобрал все отбросы, Какие могли бы быть неприятны гостям. Потом, как афинская дева, Со святыней Цереры Вступил меднолицей Гидаспец С ношей Цикупского. Следом за ним Грек явился с хиосским чистым от влаги морской. Тут хозяин сказал меценату, «Есть и фалернское, есть и альбанское, если ты любишь». Примечание. Гораций. Сатиры. Том 2, глава 8. Страницы 6, 14. Конец примечания. Затем гостям были предложены различные «птицы», устрицы, палтус и камбала, приготовленные так, чтобы никто из гостей не понял их вкуса и не узнал, что они едят. Примечание. В кулинарной книге о пицце есть несколько схожих рецептов. Блюдо из корюшки без корюшки, том 4, глава 2, страница 12, соленая рыба без рыбы, Том девятый, глава тринадцатая страницы, первая, третья. Конец примечания. Когда же все выяснилось, хозяин решил удивить присутствующих еще одним кулинарным шедевром. Тут принесли нам мурену, длиною в огромное блюдо. В соусе плавали раки вокруг. Хозяин сказал нам «Не метало еще» как помечет, становится хуже. Вот и подливка при ней из винавского сделано масла первой выжимки. Взвар же из сока рыб иберийских с пятилетним вином, не заморским, однако, а здешним. А уж в готовые отвары хиосского можно подбавить, белого перцу подсыпать и уксуса капнуть, который выжат из гроздей метимны одних и чистый заквашен зелень дикой горчицы варить я выдумал первый но морского ежа кипятить непромытым куртили и первый открыл здесь отвар вкусней чем рассол из ракушек примечание гораций сатиры том второй глава 8, страницы сорок вторая пятьдесят конец примечания Однако гостям не удалось отведать этого замечательного блюда, так как сверху на обеденный стол рухнул пыльный балдахин. Хозяин чуть не расплакался, но его утешили друзья. Когда же он, ненадолго отлучившись на кухню, вернулся, то следом за ним принесли журавля. На широком подносе рознит он был на куски и посыпан мукой и солью. Подали печень от белого гуся, что фигами вскормлен, подали плечики зайца. Они ведь вкуснее, чем ляжки. Вскоре увидели мы и дроздов, подгорел их немножко, и голубей без затков. Примечание. Гораций, Сатиры, том 2, глава 8, страницы 86-91. Конец примечания. Вот такими были пиры, которые посещал меценат со своими товарищами. Где же жил сам меценат, и где он устраивал свои грандиозные пиры? Безусловно, он жил в Риме, а дом имел на Эсквилинском холме. И надо сказать, что среди семи холмов Древнего Рима самую недобрую славу стяжал именно Эсквилин. Этот холм издавна служил кладбищем, для рабов и бедняков. Примечание. Гораций. Сатиры, том 1, глава 8, страницы 8, 13, конец примечания. В специально вырытые колодцы, путикули, без разбора сбрасывали трупы нищих, бродяг и рабов в с мусором и отходами. При археологических раскопках В 70-х годах XIX века здесь было обнаружено около 75 таких прямоугольных колодцев, 4 на 5 метров, представлявших собой глубокие шахты, стены которых были выложены каменными плитами. На Эсквелине также нередко проводили казни, и трупы казненных сбрасывали в эти же колодцы, исторгавшие жуткий смрад разлагающейся плоти. При сильном ветре удушливые испарения, постоянно окутывавшие сквелин, опускались на город и несли с собой заразу и болезни. Примечание. Платнер. The Topography and Monuments of Ancient Rome. Boston, 1911. Page 446. Сергеенко. Сочинение. Страница 21-211. Конец примечания. Поэт Гораций, от имени бога Приапа, так описывал это страшное место, которое привлекало не столько стаи воронов и голодных бродящих собак, сколько разного рода колдуний и ведьм. Но не воры, не звери, которые роют тут норы, столько забот и хлопот мне не стоят, как эти колдуньи, ядом и злым волхованием мутящие ум человеков. Я не могу их никак отучить, чтобы они не ходили вредные травы и кости сбирать, как только покажет лик свой прекрасный луна, по ночным небесам проплывая. Видел я сам и канидию в черном подобранном платье. Здесь, босиком растрепав волоса, с саганою старшей шли, завывая они, и от бледности та и другая были ужасны на вид». Сначала обе ногтями землю копали, потом зубами терзали на части черную ярку, чтоб кровь наполнила яму, чтоб тени вышли умерших, на страшное их отвечать заклинание. Был у них образ какой-то из шерсти, другой же из воску. Первый побольше, как будто грозил восковому, а этот робко стоял перед ним, как раб, ожидающий смерти. Тут Гекату одна вызывать принялась, Тизифону кликать другая. Вокруг, казалось, ползли и бродили змеи и адские псы, а луна, от стыда покрасневшись скрылась, чтоб дел их срамных не видать за высокой гробницей. Примечание Гораций, сатиры. Том 1, глава 8, страницы 17-36, конец примечания. И вот такое страшное место было выбрано меценатом около восьмого года для своего дворца и сада. По приказу Октавиана вся эта территория была засыпана грунтом на 6 метров в высоту, а сверху разбит сад. Примечание Гораций. Сатиры, том 1, глава 7, страницы 14-15, конец примечания. Воздух очистился, и Эсквилин со временем стал считаться самым здоровым местом в Риме, а сады мецената приобрели широкую известность. Это были, конечно, не первые и не единственные сады в Риме. Особенно славились сады Лукула и сады Солюстия, на так называемом «холме садов» – современный Пинчио. Знаменитый полководец, богачий гурман Луций Лициний Лукул, 118-56 годы, разбил свои сады на юго-восточном склоне этого холма в 60 году. Именно он по праву считается родоначальником древнеримского садово-паркового искусства. Его сады украшали не только дикорастущие, но и различные экзотические плодовые деревья, в том числе неизвестная доселе римлянам черешня. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Том 15, глава 30, страница 102. Конец примечания. Сады Лукулла также отличались невиданным обилием прекрасных статуй, изысканных вас и освежающих фонтанов. Примечание. Плутарх. Лукул. Страница 39. Боу. Gardens of the Roman World. Лос-Анджелес. 2.004. Пейдж 7. Конец примечания. К востоку от садов Лукулла находились огромные сады Гая-Солюстия-Криспа 86-35 годы, знаменитого историка и политика. Они занимали огромную территорию, восточную часть холма садов, долину между ним и холмом Кверинал и северный склон последнего. В садах находились дворец Солюстия, множество статуй и фонтанов, а также протекал Большой ручей. Все эти сады не предназначались для широкой публики. Лишь сады Юлия Цезаря за Тибром, перешедшие по его завещанию народу, стали общественным достоянием. Примечание. Светоний, Божественный Юлий. Глава 83, страница 2. Конец примечания. Итак, Меценат разбил на Эсквилине новый сад и около тридцать шестого-тридцать первого годов построил себе большой дворец, ставший на долгие годы его главной резиденцией. Дворец был настолько огромен и роскошен, что даже сам Август, когда заболевал, предпочитал отлеживаться у Мецената. Примечание. Святоний. Божественный Август. Глава 72. Страница 3. Конец примечания. Самым высоким сооружением Эсквелина была башня Мецената, находившаяся в его садах. примечание Гораций. Оды. Том 3. Глава 29. Страница 9. 10. Эподы. Глава 9. Страница 5. Конец примечания. С ее вершины открывался восхитительный вид на вечный город и альбанские горы. Именно с этой башни в 64 году нашей эры император Нерон наблюдал за пылающим Римом и декламировал свою песнь «Крушение Трои». Примечание. Святоний Нерон. Глава 38, страница 2. Сравните Павел Орозий. Том седьмой, глава седьмая, страница шестая. Конец примечания. Как выглядели сады мецената? Для украшения садов римляне обычно использовали самые разные породы деревьев и кустарников, но предпочтение отдавали платану, лавру, дубу, пинии, кипарису, лавровишне, мирту. Часто сажали и фруктовые деревья. Очень любили плющ и аканф, а также различные виды цветов. Розы, шток розы, фиалки, лилии, нарциссы, гиацинты, ирисы, анемоны, астры, маргаритки, маки. Примечание. Бовое сочинение. Страница 46-47. Конец примечания. Очевидно, сам меценат неплохо разбирался в садоводстве, коль скоро известный римский ботаник Сабин Тирон посвятил именно ему свою книгу о садоводстве. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Том 19, глава 57, страница 177. Конец примечания. Кроме того, в сочинении «Десять книг о зодчестве» знаменитого итальянского архитектора и ученого Леона Батиста Альберти, жившего в XV веке, сохранилось следующее свидетельство. Сабин Тирон писал меценату, что муравьев уничтожают, заделывая их выходы морской глиной или золой. Примечание Альберти. Десять книг о зодчестве в двух томах. «Москва, 1935 год, том 1, страница 379, книга 10, глава 15, конец примечания». Судя по всему, в молодом саду на Эсквелине развелось множество муравьев, и они беспокоили мецената в его дворце, поэтому он обратился за помощью к Тирону как знатоку в этом вопросе. В садах мецената – Очевидно, были установлены замечательные статуи и ценные мраморные вазы. Разбиты прекрасные цветочные клумбы и созданы замысловатые баскеты. Группы декоративных деревьев, посаженных особым образом. Построены мраморные беседки и небольшие храмики, изящные портики и перголы, навесы извьющихся растений, защищавшие от солнца гимнасии и павильоны, а также так называемые диеты, летние столовые, увитые виноградом или плющом. Тенистые портики позволяли защититься в зной от палящего солнца, а в ненастье от дождя. В них удобно было прогуливаться в непогоду, а по вечерам любоваться закатом солнца. Ту же функцию исполняли обсаженные густыми тенистыми деревьями аллеи. В гимнасиях меценат, очевидно, занимался спортом, ведь, как известно, он был большим любителем игры в мяч. Примечание. Гораций. Сатиры. Том 1. Глава 5. Страницы 48-49. Конец примечания. В диетах он предавался чревоугодию в компании друзей и, возможно, принимал клиентов. Помимо многочисленных фонтанов и нимфеев с прекрасной кристально чистой водой, в садах был устроен и большой бассейн, воду для которого специально нагревали, чтобы меценат мог наслаждаться теплым купанием в любое время года, любуясь окружающим пейзажем. Примечание. Дион Кассий, глава 7, страница 6. Конец примечания. После смерти бездетного мецената, его сады и дворец на Эсквелине по завещанию перешли во владение Принцепса. Примечание Сергеенко. Сочинение. Страница 21. Конец примечания. По возвращении с острова Родос во втором году нашей эры, будущий император Тиберий поселился именно здесь. Примечание. Светоний, Тиберий, глава 15, страница 1, конец примечания. Позднее император Нерон, сооружая свой знаменитый золотой дом, объединил в нем в одно целое Палатинский дворец и сады мецената. Примечание. Тацит, Аналы, глава 15, страница 39, Примечание. Конец примечания. Во втором веке нашей эры сады мецената приобрел Марк Корнелий Фронтон, известнейший римский оратор. Примечание. Фронтон. Письма. Том 1, глава 8, страница 5. Смотрите, Фронтон. Переписка с Марком Антонием Цезарем. Книга 1, письмо 8. Фронтон Марку Цезарю. Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства II-V века. Москва, 1964 год. Страницы 184-185. Конец примечания. К сожалению, от былого великолепия Эсквилинских владений мецената практически ничего не осталось. Правда, при археологических раскопках на Эсквелине было найдено множество прекрасных статуй, прежде украшавших сады мецената. Из построек же чудом сохранилась лишь так называемая аудитория мецената, небольшое здание для рецитаций, устных чтений, находившееся в глубине сада. Здесь меценат, очевидно, слушал молодых сочинителей, искавших его расположение, а также своих друзей-поэтов, представлявших ему Новое произведение. Примечание. Сенека-старший упоминает риторов и ораторов, искавших расположение мецената. Сенека-старший. Контроверсии. Том 10. Страница 8. Свазории. Том 1. Глава 12. Том 2. Глава 20. Том 3. Глава 5. О Вергилии. Смотрите также шутливое высказывание самого мецената. Сенека-старший, «Контроверсии», том 9, глава 3, страница 14, конец примечания. Устные чтения впервые стал устраивать писатель и историк Гай Азиний Полеон, близко знакомый с меценатом. Проходили они следующим образом. Автор устраивался перед публикой. Сообщал, что за произведение он будет читать, а затем со скромным видом начинал чтение. Особую роль играли правила произношения, понижение или повышение тона в нужных местах. В процессе чтения автор внимательно следил за реакцией публики, чтобы по мимике и жестам понять, как на самом деле принимают его сочинения. Кроме того, приличие требовало, чтобы он – Прочитав достаточно большой кусок, периодически останавливался и объявлял, что хочет закончить чтение, тем самым заставляя публику просить его продолжать. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 243-245. Конец примечания. По окончании чтения публика различными способами выражала свое одобрение и начинало с обсуждения услышанного. Каждый из слушателей мог безбоязненно выражать свое мнение и указывать автору на его ошибки. Аудитория мецената была обнаружена возле улицы Мерулана и раскопана в 1874 году. Она представляет собой прямоугольное помещение 10,6 на 24,4 метра, с черно-белым мозаичным полом, имевшее некогда сводчатый потолок – 7,4 метра. Западная часть помещения заканчивается полукруглой апсидой, где расположены скамьи в семь рядов, некоторые полагают, что это нимфей. Выше скамей в апсиде находятся пять глубоких ниш и еще шесть в каждой из боковых стен зала. Ниши были украшены прекрасными фресками с садовыми пейзажами. Деревья, вазы, фонтаны и птицы. Примечание. Платнер. Сочинение. Страница 465-466. Конец примечания. На одной из фресок изображен так называемый ксист. Плоский сад. В середине сада – Большое поле, ограниченное зигзагообразными линиями плетеной балюстрады. Передняя его часть занята прямоугольным бассейном, в центре которого фонтан в виде высокой тонкой колонки, стоящей на квадратной базе и поддерживающей вазу. Бьющие из последней струи падают в бассейн, в котором плавают птицы. Такие же колонки с вазами стоят в полукруглых выступах, вдающихся спереди в соседнее с бассейном поля. Вход сюда из среднего поля ведет через легкие ворота. Здесь помещаются песцины – искусственные водоемы, обложенные зеленым бордюром и местами обсаженные кустами. По краям ксиста – длинные перголы, покрытые гирляндами. Колонки с гирляндами украшают и всю балюстраду на задней стороне ксиста, Спереди, за краем ксиста, стоит по треножнику с ножками в виде звериных лап. Примечание. Максимова. Античные архитектурные сады Италии. Советская археология. 1941 год. Том 7. Страница 206. Конец примечания. Не исключено, что на этой фреске как раз и показан один из уголков сада Мецената. О том, как выглядел непосредственно сам эсквилинский дворец мецената, практически ничего не известно. Скорее всего, его планировка была традиционной для первого века до нашей эры. Богатые дворцы и загородные имения знати фактически представляли собой сильно разросшиеся традиционные римские дома того времени. Центром такого дома считался атриум, зала с неглубоким бассейном для дождевой воды под проемом в крыше, которая соединяла все отдельные части жилища. В атриуме было принято встречать клиентов и гостей, обсуждать финансовые дела и политические новости. Не менее важным помещением, напрямую соединявшимся с атриумом, был таблинум, который служил кабинетом главе дома хранившему здесь важные бумаги и деньги в особом сундуке. По сторонам от Таблинома симметрично располагались две парадные комнаты-крылья, алае, где обычно устраивали гостей или родственников. Здесь же находились в специальных шкафчиках восковые маски предков. Другие комнаты, соединявшиеся с атриумом, служили столовыми или кладовыми. Особое помещение выделялось для кухни. Дома часто были двух- или трехэтажными, но на верхних этажах обычно помещались рабы. Таблином соединялся с перистилем, внутренним двором, окруженным по периметру крытой колоннадой, центр которого занимал обычно чудесный садик с бассейном, фонтанами и статуями. Вокруг колоннады располагались многочисленные комнаты, столовые, триклинии, спальни, гостиные, библиотеки, ванные, залы для бесед, экседры. Пройдя перистиль, часто можно было попасть в большой хозяйский сад, который иногда тянулся на несколько десятков метров. Излишне говорить что дома знати обильно украшались мраморными плитами и колоннами, бронзовыми и мраморными статуями, фресками и картинами. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 146-155. Сергеенко. Сочинение. Страница 60-63. Конец примечания. Для обслуживания огромного дворца Необходим был значительный штат рабов-слуг, фамилия Урбана. Возглавлял их обычно домоправитель, наиболее преданный хозяину раб. Особые рабы заведовали мебелью, постелью, одеждой, парадной посудой, библиотеками, ванными комнатами и прочим. Обязательно имелись раб-привратник и раб, встречавший гостей и докладывавший о них хозяину. Нельзя было обойтись в богатом доме без собственных поваров, кондитеров и хлебопеков. Специальные рабы прислуживали за столом, следили за чистотой в доме, сопровождали хозяев на прогулках, несли носилки, служили курьерами и так далее. Часто хозяева приобретали и рабов-педагогов для своих детей, а также рабов, сведущих в медицине. Особый и часто весьма многочисленный штат рабов, имелся у хозяйки дома, что позволяло ей удовлетворять все свои женские надобности.